Меня зовут Елена Ладная, и я начинаю читать книгу Мухтара Гусенгаджиева «Верх по наклонной». Почему? Потому что я его знаю лично с 2009 года. Знаю, насколько это чистый и честный человек, и все, что с ним произошло в 2018 году, начиная с 2015, это подлость людей, которые сделали все, чтобы Мухтар Гусенгаджиев оказался в тюрьме. В качестве протеста я читаю эту книгу, чтобы многим людям стало понятно, что такого плана человек не мог совершить то, в чем его обвиняют. От автора. Страница 3. Прежде чем взяться за написание этой книги, я долго думал, имею ли на это право. Имею ли право советовать и тем более учить? Ведь каждый человек индивидуален, и каждому нужен свой подход. То, что одному необходимо, другому может быть противопоказано. Как ты вычитал? Если жизнь диктует, надо писать. И пришел к выводу, что не только имею право, но просто обязан. Обязан поделиться всем, что испытал. и чему научился за долгие годы жизни в разных слоях общества, от беспризорного детства, интерната, армии, тюрьмы, Сибири до Голливуда. Обычно человек, родившийся и живущий в определенной среде, не имеет возможности выйти за ее пределы. Либо он сын знаменитых и богатых родителей, жизнь которого протекает в соответствующем окружении, либо сын бедных крестьян из-за холустья без каких-либо перспектив выбраться из этого омота. В первую очередь, я обращаюсь в этой книге именно к последним. Долгое время я не придавал гласности свои намерения написать эту книгу по двум причинам. Считал себя недостаточно зрелым для этого, и опасался насмешек. Потом решил писать под чужим именем, так как не был расположен к обнажению своих переживаний. Но меня убедили в том, что анонимность обесценивает публикацию, а открытое авторство, наоборот, повышает ее познавательную ценность для читателя. И тогда решил, что буду говорить только «я», потому что не имею права говорить о том, в чем меня нет. Цитата. Большинство писателей всегда твердят людям, какими они должны быть, но едва ли кому-либо приходит в голову рассказать им о том, каковы они на самом деле. Мандевиль. А книге. Сначала хотел сложить ее, как складывают дом, из равных, одинаковых кирпичей, но понял, что так гладко не получится. Решил, что сложу, как складывают стены из речного булыжника, Но и здесь меня подстерегала трудность. Уж больно угловаты камни моего прошлого. В результате получилась стена из горного, неотесанного, угловатого и многогранного камня, из которого строят в горах сакли, которые стоят веками. Каждый камень мне приходилось подгонять под остальные, а образующиеся промежутки и щели между ними замазывать цементом собственного производства, формулами, теориями, примерами, опытом. фактами, афоризмами, стихами и мыслями. Не знаю, сколько простоит моя постройка, но мне приятно, что каждый камень добыт собственным трудом и на собственных плечах принесен на вершину скалы, где теперь стоит моя крепость, и в этом мое спокойствие. Когда же приблизитесь к этой стене, где для вас прикрыты ворота, не пытайтесь сравнивать ее ни с Великой Китайской стеной, ни со стеной Кремля. Их строили императоры, имея в своем распоряжении лучших зодчих и сотни тысяч рабов. Моя же стена построена одним человеком, не располагающим, ни соответствующим образованием, ни иными средствами, кроме единственного собственного желания. Говорят, жизнь не та, что прошла, а та, что запомнилась. И если это так, то мне не о чем жалеть». Начав писать, я хотел помочь тем, кто ищет выход из омутов беспросветного бытия. Я знаю таких очень много, но все они спотыкаются об одно и то же. Почему у человека часто гаснет порой нахлынувшее, как цунами, непреодолимое желание добиться той или иной цели в жизни? Проанализировав все советы и суждения моего окружения, я пришел к выводу, что если бы я руководствовался ими, то сегодня я не был бы доволен ни прошедшими годами, ни здоровьем, ни работой, да и ничем вообще. И у меня был бы огромный список виновных в этом. Цитата. «Как трудно писать биографию, может убедиться любой, кто сядет за письменный стол и попробует вспомнить, сколько людей знают настоящую правду о нем». Ребекка Уэст. Я готов к тому, что многие меня осудят религиозные люди за мое неправильное по их мнению отношение к религии, женатые за холостяцкую жизнь, потому что привязанный буйвол ненавидит свободно посущегося, умные за мои глупости, а глупые за мое стремление к уму-разуму. Неуклюжие осудят меня за гибкость, бесперспективные за мои возможности, безвестные за мою известность, бедные за обеспеченность и, наконец, близкие за правду. Но ведь, как известно, Цитата. «Критик – это курица, которая кудахчет, когда кто-то другой снес яйцо». Джованни Гуарески Почему я писал простейшим языком? Потому что признак хорошего образования – говорить о самых высоких предметах самыми простыми словами. Интеллектуал и так поймет просторечие, но не каждый сориентируется в глубоких водоворотах красноречия. А книга изначально ориентирована на всех без исключения. Я знаю, что всех великих людей сначала не признавали, но я не великий человек и предпочел бы, чтобы меня признали сразу. Цитата. Пишущий не должен думать о критике, как солдат во время боя о госпитале. Стендаль. Продолжение следует.